Глава 7. Порицать следует с осторожностью. На истории и философии лежат обязанности вечные и в то же время простые. Бороться против первосвященника Каяфы, против судьи Дракона, против законодателя Тремальхиона, против императора Тиверия — все это ясно, определенно, четко и ничего туманного в себе — не содержит. Но право жить обособленно, при всех связанных с этим неудобствах и злоупотреблениях, требует признания и пощады. Отшельничество — проблема чисто человеческая. Говоря о монастырях, этих местах заблуждения, но вместе с тем и непорочности, самообмана, но и добрых намерений, невежества — Но и самоотвержение, мучений, но и мученичество следует почти всегда и допускать их и отвергать. монастырь противоречие. Его цель спасение, средство жертва. Монастырь это предельный эгоизм, искупаемый предельным самоотречением. Отречься, чтобы властвовать. Вот, по-видимому, девиз монашества. В монастыре страдают, чтобы наслаждаться. Выдают вексель, по которому платить должна смерть. Ценой земного мрака покупают лучезарный небесный свет. Принимают ад как залог райского блаженства. Пострижение в монахи или в монахине — самоубийство, вознаграждаемое вечной жизнью. По-нашему, насмешки тут неуместны. Здесь все серьезно. И добро, и зло. Человек справедливый нахмурится, но никогда не позволит себе язвительной улыбки. Нам понятен гнев, но не злоба.